Глава 46. Тело перевезли в замок. Госпожа Пейрон любезно разрешила поставить гроб в большой гостиной, дверь которой выходила на крыльцо. Госпожа Демберье покоилась там среди цветов и гирлянд из листьев папоротника. А на втором этаже лежала больная девочка, и бланш почти не отходила от нее. Болезнь протекала нормально, но ведь это был только еще третий день. Епископы Блес Домберье прибыли один за другим с промежутком в два часа. Первый приехал из Италии, второй — из Парижа. Их поместили на третьем этаже в двух соседних комнатах. Потянулись в вереницы людей, желавших проститься с покойницей. Приехали все соседи, бедные и богатые. Госпожа Домберье была как-никак урожденная де Сентвиль, дочь покойного владельца замка. И еще были люди, которые это помнили. Съехались родственники и свойственники, двоюродные и троюродные братья и сестры, все обитатели окрестных имений — шандаржаны, Сенсиакры, мазьеры. У всех в состав фамилий входило название какой-либо деревни, замка или долины. Они приезжали в темной, уже немного старомодной одежде, послужившей им для других похорон, парадных экипажах с деревянской упряжкой. Тут были дамы в черном шелку и пожилые господа в уже тесноватых для их тучных фигур костюмах, сухопарые девицы, любители верховой езды, в клетчатых бриджах, костлявые руки, бороды военного образца, худые спины, а рядом широченные плечи и багровые затылки. Родня у сент была большая. Ее привели сюда традиции и любопытство. У гроба приезжавшие оставались недолго, зато весьма не прочь были осмотреть замок и парк, в которых иные родственники, живущие в каких-нибудь двадцати километрах отсюда, не видели со времени похорон матери господина Паскаля де Сантвиля. На террасе кучера приезжих разговаривали с батраками. Пьер Меркадье пришел справиться о больной девочке. И улетучилась, любовники остались одни. Любовники? Странно. Они так далеки друг от друга, хотя, кажется, ничего не произошло. Но действительно ли ничего не произошло? Бланш, Бланш, какие долгие томительные тонительные дни. Ты мне необходима. Я жду тебя, честно протягиваю руки. В сердце у меня горечь. Бланш, молчи, все переменилось. Это так мучительно. Ничего нельзя сделать. Что ты хочешь сказать? Не верю. Ничего не изменилось. Посмотри на меня. Почему ты отводишь взгляд? Почему? Что ты вбила себе в голову? Безумное, безумное. Как ты можешь? Пьер, зачем напрасно мучить друг друга? Разве ты не чувствуешь, что мы были на грани преступления? Преступления? «Наша любовь — преступление?» — не смей так говорить, — «это все твои сумасшедшие фантазии. Не поддавайся мрачным мыслям. Не надо. Впереди жизнь, поцелуй, радость». Бланш, о чем ты думаешь? Я думаю. Думаю о том. Зачем тебе знать, о чем я думаю? Неужели тебе так уж хочется страдать? Ах, Пьер, как ты не понимаешь. Она знала, Пьер, знала. Я сама слышала это от нее. Она говорила об этом в бреду. Она знала. Они словно в прятки играют друг с другом. Разговор происходит в будуаре, обставленном мебелью времен Луи Филиппа, в том самом будуаре, где госпожа де Сентвиль, мать спокойной Мари Дамберье, вместе с тетушкой Докси плакала, над позабытыми теперь романами. Они говорят так тихо, что порой их шепот, как прежде, приобретает интонации страсти. И даже если это преступление, разве ты не связан со мной всем тем, что мы обрели в объятиях друг друга бланш, тем, что мы обрели, когда ни ты, ни я уже не надеялись, не верили, что для нас может возродиться молодость, «Страсть, восторг!» «Подожди, послушай еще минутку!» «Я хочу, чтобы ты знала!» «Я больше не могу!» «Дай мне сказать!» «Не закрывай мне рта своей ручкой!» «Милой своей маленькой ручкой!» «Выслушай меня!» «Выслушай!» «Что хочет он сказать?» «Его упорство может привести к непоправимому!» «Бланш чувствует, что сейчас все станет решающим!» А хватит ли у нее сил противиться? Она улыбается, деланной улыбкой, и смотрит ему в глаза, но тут же ей становится стыдно своей фальши. Что он сейчас скажет? Он говорит, и первые же его слова жарят ее кокосы. Она отбивается, она борется, она качает головой. Нет, нет. Мы встретились с тобой случайно. Нас близили чудесные летние дни. У нас обоих жизнь клонилась к закату. Мы встретились. О чем мы говорили? О каких-то пустяках. Но ведь за нас говорили твое прекрасное тело и моя сила. Нет, не уходи. Послушай еще немного. И вот началось это безумие, и все в мире было против нас. О чем могли мы говорить? Мы еще не успели ничего сказать друг другу. «Чудесные летние дни, да вот и все. Небо и наши ласки. Мы знали друг о друге лишь то, что узнают в первые дни страсти молодые любовники. Все это из-за страха, который был тогда, из-за той жизни, которую мы отбрасывали от себя. Да, Бланш, отбрасывали. Пойми, ты уже ничего тут не можешь поделать. Ничего. Мы порвали с прежней жизнью». «Безвозвратно. Если наша близость прекратится, останется лишь пустота. Ты уже не можешь вернуться к нему. Не можешь. А я уже не могу вернуться к ней. С этим покончено». «Молчи», — молила она, — «молчи. Мне страшно, что я причинила тебе столько зла». Они говорили шепотом. Стояла палящая жара — Недвижно застыли ветви деревьев, зеленевшие перед окном. Комната, обставленная темной мебелью красного дерева, была полна таинственности. «Преступление? Что ты хочешь этим сказать?» Вновь заговорил он. «Будь мы даже на грани преступления, неужели это остановило бы такую женщину, как ты?» «Нет, не остановило бы», — ответила она. «Это правда». Я могла бы все бросить, все сломать, совсем порвать и даже... Да пусть бы хоть все на свете умерли, только... Что только? Почему ты не договариваешь? Какую ложь хочешь придумать? Она придвинулась к нему, взяла его за руку, устремила на него лихорадочный безумный взгляд, на глазах у нее выступили слезы. Из спальни донесся слабый голос. «Мама!» «Мама!» — мать встрепенулась. «Слышишь? Сейчас идут кисонька, она зовет. Не верю тебе, ты лжешь, что ты хотела сказать. Так тебе нужны слова? Бедный ты мой, ты непременно этого хочешь. Ну что ж?» Вдруг она нежданной силой в каком-то исступлении прильнула поцелуем к его губам, словно прося у него прощения. Потом отпрянула. Он протянул к ней руки, но она сказала, «Только я не люблю тебя». Девочка металась в жару, дрожала от ознобы, несмотря на то, что была укутана стеганым одеялом, шарями и дорожным пледом. Бланш дала ей отхаркивающие микстуры. Боже, какой Сюзанна стала маленькой и жалкой. И какой несчастной была ее мать! тщетно вернуть себе нежность дочери. «Знаешь, дядя, я не думала, что Пьер в глубине души так любил мою бедную маму», сообщила Полетта господину Десантвирю. «Ты замечаешь, какой он грустный? И хочешь, верь, хочешь, не верь, но я уверена, что нынче утром он плакал». С похоронами всегда столько хлопот, обо всем нужно подумать. Предстояло по провинциальному обычаю устроить поминки. Съехавшиеся на похороны родственники остановились в Белоде. Альпийская гостиница была битком набита. Прекрасно можно было бы и Блезу там устроиться. полеты не будем больше возвращаться к этому. Мы ведь, кажется, договорились с тобой. Да и как ты думаешь, могу я отправить родного племянника в гостиницу, когда у меня в доме столько комнат? И посмотри, как он прилично ведет себя, какая сдержанность. Право уж нельзя сказать, что твой брат чем-нибудь мешает тебе. А вот идет его преосвященство, ты велела отнести в его комнату два полотенца. Нет, очень досадно, разве можно так принимать гостей?